— Дескать, — живо перебила я, — дескать, — пристала корова. Если не отзовется хозяин, будем считать своей. — Госпитальной, — без улыбки добавила бабушка. Я побежала на третий этаж к своим раненым. По дороге мне повстречался Егор Горячев из девятой палаты. Было ему неполный девятнадцать, а он уже успел воевать под Ельней, под Смоленском и Ярцевым. Как-то рассказал мне, что дома у него, в деревне, неподалеку от Рязани, остались мать и сестренка. «Сестренка, вылитая ты!» — доказывал мне Егор. «Одно к одному, до того похожие вы!» И показал мне фотографию сестры. Я глянула и расстроилась. Неужели я такая страхолюдная? «Ну ничего, ровным счетом общего между нами, ни одной разъединой черточки!» А сам Егор был миловидный, льняные, почти белые волосы, ярко-голубые глаза, толстогубый рот, постоянно улыбается, щеки розовые, будто с мороза. — Вот у кого жена счастливая будет, — сказала о нем однажды старшая сестра отделения Вера Алексеевна, — строгая, даже сердитая, на вид, уже не молодая, наверное, все сорок, а то и побольше. — Егор, сразу видно, человек покладистый, заботливый, а уж добрый, дальше некуда. Он был ранен в ключицу и в плечо, но раны, к счастью, были не опасные, хотя он и потерял немало крови. Теперь его уже основательно подлечили и со дня на день должны были выписать обратно на фронт. Я рассказала Егору о том, что у нас в госпитале появилась корова. Сперва он обрадовался. — Вот хорошо-то, а то я, признаться, уже соскучился по молоку от своей коровы. Потом лицо его разом омрачилось. — Как-то неладно получается все-таки. — Почему неладно? — спросила я. — Мы будем молоко от коровы попивать, а ее хозяйка или хозяин уж не знаю кто может бегает сейчас по всей Москве И ищет свою кормилицу. — Не моя бабушка так считает, — сказала я, — она хочет, чтобы я написала объявление. — Написать-то ты напишешь, а вдруг никто не удосужится прочитать. И так случается. Егор покачал головой. — А знаешь, что такое корова для семьи? Может, на ней, на кормилице, да еще, возможно, единственной, вся семья держит и старой, и малой. Помню, в 33-м только у нас одних одна корова на всю деревню осталась. Так к нам все соседи, все как есть гуртом ходили, лишь бы молочка хоть бы полкружечки выпросить для ребятишек. То в деревне, а Москва не деревня. Так-то оно так, согласился Егор. Но ты все-таки не забудь, напиши побольше объявлений, И наклей повсюду». «Непременно», — пообещала я. «Он взял меня за руку. Пойдем во двор, покажи мне корову». Мы спустились во двор, вошли в сарай. Завидев нас, Зорька подняла голову, шумно втянула в себя воздух. «Но вылитая наша чернушка!» — воскликнул Егор. «Такая же белая с черным, просто до того похожи они». «Одно лицо», — засмеялась я, — Он укоризненно покосился на меня. Ничего смешного нет. У тебя все похожие, уколола его я, и мы с твоей сестрой, и корова. Но заряд мой пропал даром. Егор не слушал меня. Обняв корову, он прижался лицом к ее крутому, теплому лбу. Милушка, произнес нежно, ах ты, лапушка моя. Должно быть, в эту минуту в нем взыграло неистребимое крестьянское нутро, наверное, вспомнился родительский дом, родная деревня и такая же, пахнущая теплым, сытным запахом, черно-белая корова-чернушка в хорошо до последней щепочки знакомом сарае. Кто-то подошел сзади, я обернулась то была старшая сестра Вера Алексеевна, и с ней и Политов, раненый в голову, как он сам выражался, крайне удачно для него и, в конец, плохо для немцев. Он был веселый, любил петь и сочинять различные стихи, потом перекладывал их на музыку, которую тоже сам сочинял. По его словам, он мастерски играл на всех музыкальных инструментах, от гитары до тромбона. Иполитов уже поправлялся, его, как и Егора, должны были днями выписать обратно в часть. «Что я слышал?» — начал Иполитов почти напевно. «У нас появилась носительница молока, самого ценного продукта Вселенной». Он подошел к зорике, легонько потрепал ее за ухо. «Симпатичная животина!» Строгое лицо Веры Алексеевны осветила нещедрая улыбка. Уже к вечеру раненые у нас по стакану молока получит. Давай, сказал Егор и подмигнул Иполитову. Придумай запевку про корову. Это запросто, отозвался Иполитов, подумал с минуту и пропел хрипловатым, однако верным, не лишенным приятности голосом. Дорогая ты моя, пестрая корова! Я желаю от души, чтоб была здорова, чтоб давала молока всем, кто не попросит, чтоб доилась легко и в весну, и в осень. — Вот это да, — проговорила Вера Алексеевна, — да ты просто Кольцов, или, вернее, Никитин. Ну — Ну-ну, — Иполитов явно польщенный улыбнулся, — уж вы, Вера Алексеевна, скажете... — Нет, правда здорово, — сказал Егор. — И как это у тебя так ловко получается? — Как? — переспросил Иполитов, сощурил один глаз, вытянул трубочкой губы. Наверное, хотел сказать что-то смешное, да передумал, неизвестно почему.